в о л к а д а в доживал баранину с овощами, на его взгляд изрядно пересоленную, но зато от души з д о б р е н н у ю перцем, и теперь не спеша потягивал пиво, поглядывая вокруг. К его немалому сожалению, в овечьем броде, как повсюду в шоссе тайне, не знали и не умели делать сметану. Однако пиво оказалось действительно вкусным, и пирожки с начинкой из грибов. долежавших в дубовых кадушках с прошлого лета, и блюдце, чтобы размочить для мыша в молоке кусочек лепешки, у служанок сразу нашлось. Народу в харчевне вечеряло достаточно. Конечно, овечий брод не тин велено, да и красавец белый конь, матушки ежихи уж точно был не чета. Потому люди сидели не друг у дружки на головах, как временами с л у ч а л о свайердонна, ь и в о л к а д а в у ни с кем не пришло столкаться ь локтями. Свободный стол, за которым в о л к а д а в расположился, стоял, правда, почти у самой двери, и знать именно потому оставался свободен. Снаружи зябко тянуло ночным холодком, однако в том ли беда, за другим столом баранина не сделалась бы вкусней. А сквозняков Волкодав не боялся. Звяканье струн, услышанное еще на улице, не п о м е р е щ и л с ь венну. На другом конце комнаты. В самом деле возился с сигванской арфой один из гостей. Что-то не получалось. Струны никак не хотели звучать в лад. Над незадачливым певцом уже начали понемногу посмеиваться. — Э, да мы от твоих упряжных коней скорее песен дождемся. «Слышь, малый, если ты так в других местах пел, то как до сих пор с голодухи ноги не протянул?» Музыкант только посмеялся. Это был молодой парень, растрепанный лохматый, Выглядевший так, словно пару седмиц, ночевал в стогах и на чужих сеновалах. Нечесанные патлы льняной кузелью падали ему на лицо, Но глаза поблескивали хитро и весело. «Не помер с голоду и не помрет». — решил про себя в о л к а д а в Такого, кажется, пестом в ступе не утолчешь, вывернется. Неожиданно для окружающих парень пробежался пальцами по струнам, словно в последний раз убеждаясь в правильности их настроя, и громко запел. — Боятся люди проезжать лесами п и л а г и р а Когда-то битва здесь была, решались судьбы мира. Но полководцев той войны не славили сказания, Тут воевали колдуны, метали заклинания. С тех пор хранит земная глупь, волшебные словеса. Волкодав невольно н а в о с т р е л уши. — Вот так-так, — очень скоро сказал он себе. Он не узнал парня тотчас, поскольку не приглядывался подробно, как-то сразу решив, что знакомого лица здесь наверняка не дождешься. Да и песнопевец т р а к т и в н ы й очень мало напоминал теперь нищего калеку, сидевшего в пыли возле т и н в и л е н с к и х ворот. Видно, не впервые лицедействовал, примеряя всякий раз ту личину, от которой ждал выгоды. С тех пор хранит земная глупь волшебная словеса, простой народ не так уж глуп, темно под сенью леса. Любая тварь, что здесь живет, не такова, как всюду. Одну увидишь, жуть возьмет, двух сразу станет худо. Такое шастало во тьме направо и налево. И был там холм, а на холме росло большое древо. Ночами силой колдовства земля под ним светилась. На древе же в дупле ствола там ящерка ютилась. И даже голос казался — не вполне тем же самым, что надрывался поддельной слезой, вводя ы ж а л е в у ю о молодом воре, у г о д и в ш и м на каторгу. Куда только подевалась напускная гнусавость хрипотца, но все равно это был тот самый поберушка, якобы удравший из каторги в самоцветных горах. Однажды он наружу прыг, и что, представьте, видит, Бегом бежит седой старик в изорванной хламиде. Добро и мудрость на челе, и все приметы мага, Но скоро, видимо, в петле запляшет бедолага. Летят собаки по пятам, вдали топочут кони. Скорее, дед, влезай сюда, а я собью погоню. Волкодав слегка, Пожалел о том, что успел миновать ворота и не остался на ночь в лесу. Ничему-то его дурня жизнь так и не выучила. А то раньше не бывало. Думал, вот помогает кому-то, даже из беды выручает. И только за тем, чтобы потом напороться на злую насмешку. Кто его знает, этого малого? Чего доброго сейчас укажет пальцем на недоумка, якобы умилившегося его воровской песенкой, аж на целый сребреник. Волкодав плюнул про себя, а будь что будет, устроился поудобнее и стал слушать дальше. Тут налетели злые псы, шипя х р а б р я ц хвостатый, давай откусывать носы, и откусил с десяток. Собаки воют и рычат, зализывая раны. И вот охотник в отряд въезжает на поляну. Малыш таких злодейских р о ж давно уже не видел, Где пленник вопрошает вождь в седле высоком сидя. За ним гнались мы по пятам, сквозь гущину лесную. з л о д е й ш а р и т по кустам, копьем в траве шуруют. Затих вдали, и шум и крик, и л а ю щ е й их жутких Спустился с дерева старик. Благодарит. По глубокому убеждению Венна, такие бестолковые преследователи не годились кого-либо ловить даже в самой шуточной песне. Но вот ж действительно, н е Люба ни слушай. Однако узнать, что далее приключилось с храброй маленькой ящеркой и как отблагодарил ее спасенный волшебник, никому в тот вечер не довелось. о д н а дверь резко распахнулась во всю ширину, и через порог уверенно, по-хозяйски, властно шагнул еще один посетитель. И было в нем что-то, заставившее в о л к а д а в а немедленно строжиться. Выглядел этот мужчина так, словно явился прямиком с дороги. Рослый, широкоплечий, он был при оружии и котомке в запаленном плаще. Уж не по деревне из одного дома в другой путешествовал. И, тем не менее, позже в о л к а д а в войти в погост он вряд ли мог. Старейшина при нем довершил свой обход, и, значит, до утра поселение было отъединено от внешнего мира. То есть следовало спросить себя, где он бродил до сих пор, и почему появился в харчевне только теперь, найти, что ли, ее не мог. А если сторожа приворот хво в нарушение обычаи все же пустили, Этого истину только д а в а л а лишний повод держать ухвостро. о Стало быть, непростой человек, странствующий себе потихоньку. Уж не х а н о м е р ли его за мной вдогонку послал? п р о н е с ш и й с я мысль не сдержалась надолго. Нет, волкодав хоть и вырос совсем в других лесах, а пешехода на дороге в нескольких поприщах позади себя ни в коем случае не прозевал бы. по голосам зверей, по оклику птиц. Да и нужен был этому вошедшему, как тотчас выяснилось, вовсе не он. Плечистый малый быстро окинул взглядом харчевню, и все той же уверенной походкой охотника, идущего принимать на копье согнанного собаками и зверя, прошагал прямо в угол, где устроился со своей арфой певец. согнанный сгонять зверя, довести его постоянным преследованием до полного изнеможения. Струны жалобно звякнули и умолкли. Лохматый парень заметил новоприбывшего и, похоже, мигом сообразил, что это явились по его душу. Тотчас, прекратив петь, он уставился нашедшего к нему человека таким затравленным взглядом, что слушатели, сгрудившиеся вокруг Понимали, тоже повернулись в ту сторону. — И опять что-то неправильно, — глядя с стороны, решил волкодав. — Если б я ждал и боялся погони, я ни почем не сел бы в угол, откуда нет удобного хода наружу. Да и в н и м а н и е к себе такими вот песенками, пожалуй, не стал бы привлекать, а, впрочем... Безжалостный преследователь между тем остановился посредине харчевни. Не спуская глаз с певца, он передвинул котомку, запустил в нее руку и вытащил свиток пергамента. — Мир вам, добрые люди, под кровом этого дома! — прозвучал его голос. Он говорил на языке ш о с и т а й н а но чувствовалось, что ему гораздо более привычна в е р х с к а я речь. Мир всем, кто встречает посланника справедливости, всем, кроме злодея и вора, бегущего от правого суда. Жесткий пергамент коротко прошуршал, разворачиваясь. С его нижнего края свисала ц е л а е бахрома разноцветных шнурков, на каждом яркая восковая печать. Вот грамота, в которой приложили руку без малого все уличанские старосты т и н в и л е н а Кто умеет читать, тот воистину может подойти и удостовериться. Я выслеживаю злодея по имени Шамарган, отравившего боевую собаку своего недруга и трусливо скрывшегося из города. Я послан схватить его и п р и в е с т и назад для суда». Арфа задребезжала, свалившись на пол. Белобрысый вскочил, лихорадочно озираясь, куда броситься, как с п а с т и Слишком поздно. Его у г о р а з д и л устроиться на длинной скамье возле стены, а справа и слева набился охочий до песен народ. Не больно, ты убежишь. Резкий шум встревожил мыша, лакавшего молоко с хлебом. Зверек вскинулся, поднял шерсть на загривке и воинственно раскрыл крылья, торопливо облизываясь. Кто такой? Что такое? Уж не решились ли на них сволкодавом напасть? Вен накрыл ладонью не в меру храброго л и т у н а Во-первых, все происходившее их ни в малой степени не касалось. Во-вторых, злонамеренно отравившему собаку действительно не могло быть никакого прощения. Волкодав такому мерзавцу, пожалуй, влил бы в глотку его же собственного зелья и оставил кататься по земле и блевать корчес в смертных мучениях. х в т т р е ь и Тин в е л е н и е действительно вел сопривезенные из коренного Нарлака обычаи снаряжать в пути охотников забеглыми злодеями. Их именовали посланниками справедливости и снабжали верными грамотами, обязывающими всех встречных помогать им в их благом деле. За известные, кстати, в о з н а г р а ж д е н и е А в четвертых... В четвертых и в главных... б ы л к о г д а в вот о трудно т было заставить себя поверить и однажды разоблаченному обманщику. Сколько бы тот не твердил, что вот теперь-то он настоящий. Попробовал обмануть раз, попытается и вдруг г я т ь Кто-то из сидевших рядом с певцом нерешительно протянул руку, хватать, другие, наоборот, исполнились подозрения. эй, эй погоди, добрый человек, мало ли... Шамарганов на свете, чем докажешь, что злодей? А кто-то самый осмотрительный буркнул. Эткую грамотку кто угодно выправить мог. Однако посланника оказалось весьма трудно смутить. Знать не впервые сталкивался с людским недоверием, он даже не переступил с ноги на ногу, стоял точно врытый, и сама спина его, обращенная к волкодаву, источала уверенность. Не назвали б меня посланником справедливости, если б я ради денег мог возвести п о к л е п н а б е з в и н н о г о Коли вы, добрые люди, снимете рубашку с того, кто развлекал вас песнями, вы увидите у него на груди выколтое клеймо, три зубца в круге. Он успел побывать за свои прежние преступления на каторге и не где-нибудь, а в самоцветных горах. Да что они привязались к самоцветным горам, досадуя, размышлял тем временем волкодав. Услышали от кого-нибудь, и л ы к а в строку н е м е д л и У него дома считали, что плетельщик лаптей, без разбору использующий лыка, очень скоро пойдет гулять по снегу б о с и к у С л и ц и д е я м и даже не знавшими, что в рудниках клеймили не всех, а только опасных, да и дурацкой наколкой, а каленым железом могло приключиться что похуже. К примеру, нарвались бы они на знающего человека. Но откуда бы взяться знающему человеку здесь, на другом конце населенного мира, по ту сторону обширного океана? К парню, которого посланник поименовал Шамарганом, протянулись уже не одна пара рук, а несколько люди захотели проверить. Причем вознаграждение за помощь посланнику было, вероятно, вовсе н лишним. Волкодав подумал о том, что, согласно все тому же обычаю, если посланник справедливости ловил свою жертву в какой-нибудь деревне, местный старейшина обязан был выплатить ему немалую пеню, своего рода овеществленные порицани, е за то, что сами не распознали и не схватили подлого Татя. Вот, стало быть, чего ради два лицедеи все дело затеяли? А тогда у ворот городских проверяли, смогут ли кого обмануть. И благодаря мне решили, что смогут. А Шамарган, не дожидаясь, пока на нем примут сорвать рубаху, сделал единственное, что ему еще оставалось, махнул прямо вперед через стул. В разные стороны полетели чашки и миски с угощением, которым щедрые слушатели почвы певца. Разлилась пиво прямо на пол. Непотребство из непотребств шмякнулся хлеб. На то, что случилось дальше, волкодаву показалось уже вовсе тошно смотреть. Лжебеглец попытался проскочить мимо лжепосланника, Видимо, ничего умнее они не смогли придумать даже вдвоем. Ну, нет бы хоть запустить чем-нибудь в безжалостного преследователя, хоть солью в глаза ему с ы п а н у т ь вынуждая отвлечься, а самому тем временем броситься через кухню, так нет же. Кинулся прямо к двери, словно его там оседлная лошадь ждала. И, конечно, не добежал. Кряжестый посланник мигом оказался на пути и у стремительно стиганувшего парня и живо скрутил его в три погибели, заломив за спину руку. Среди былых унотов волкодава не находилось ни одного, кто уже через седьмицу не смог бы преспокойно освободиться от такого захвата. Шамарган же в ы г н у л с я поднимаясь на д цыпочки и всем видом изображая лютую боль с отчаянием пополам. «Сходите, добрые люди, позовите кто-нибудь старосту!» На эти слова вскинулся была мальчонка, собиравшая по столам грязные мисы. Привык на побегушках быть, и тут собрался бежать. Понятно, мальчишку сразу одернули. Еще не хватало сопляком с чаем о и наградой делиться. И за старостой отправился один из мужчин. В разговоре мелькнуло имя или прозвище старейшины. клещ. Как уже мнимый отравитель собак намеревался в дальнейшем вернуть т е б е свободу. Оставалось только гадать. Волкодав мысленно пожал плечами и стал допивать пиво. Не было на свете уголка, где испытывали бы недостаток в обманщиках-проходимцах. На каждого внимания обращать всей жизни не хватит. Пламя светильничка, ровно и весело горевшего на стенной полице, Внезапно и безо всякого предупреждения из тёпло-золотистого стало бесцветным. А потом, вот это воистину была новость, весь мир начала заволакивать непрозрачная пелена, похожая на разбавленное молоко. Волкодав крепко зажмурился, потом даже прикрыл ладонью глаза, внутренне свирепея. Нет, помогло. Он ощутил в крови некое освобождение и отнял от лица руку. Лохмыши Моргана были по-прежнему льняными, а плащ посланника буром, и серая пыль покрывала его. Волкодав как раз опустошил свою кружку, когда появился старейшина клещ. Подняли его, похоже, с постели. Три косы на ш о с с таинский лад, украшавшие бороду, выглядели только что наново заплетенными и притом в попыхах. И ясное дело, м я г к о с е р д е ч ь й у клеща от таких заполошенных дел отнюдь не прибавилось. — Ты кто таков? — немедля подступил он к посланнику справедливости. Тот вновь почти теми же словами поведал об отравлении боевого пса и о самоцветных горах, а после добавил, — не велишь ли проводить нас в надежную клеть? г я мог бы до утра присматривать за этим никчемным. Не бойся, я не позволю ему долго оскорблять о в е ч и й брод своим недостойным присутствием. Уже утром я отправлюсь с ним назад, ибо мне верено доставить злоумышленника в Тинвелену самым скорым порядком, пока степные кланы не отбыли в освояси. «Если бы я чего боялся, — буркнул Клещ, — я бы тут не с т а ш е н с т в о в а л и протянул руку. — Дай-ка сюда свою грамотку, сам сперва прочитаю. Конечно, его требование было исполнено, но волкодаву помстилось в движении посланника тень неуверенности. — Ишеморган, это уже не помстилось, — больно пристально скосил глаза на двоих крепких парней, вставших п о д л е двери. — Ай да старейшина, — похвалил п р о с е б я Вен. Неспроста клещом величают. Клещ тем временем д а л ь н о з о р к а отвел шуршащий лист подальше от глаз. Так, так, от горбатой улицы, от железного ручья, от маячной дороги. Э, а это кто тут от селедочного тупика и з в о л е н и я дал? По мнению волкодава, вот теперь-то двоим лицедеям следовало более немешкой давать тягу. Он даже ждал, чтобы Шамарган прямо сейчас пнул ловца Тати в колено и вовсю прыть бросился в дверь, а тот как бы за ним, но нет. Посланник еще попытался что-то спасти. — Как кто? — спросил он с почти настоящим недоумением. — Плакун — дырявый бочонок, старшина над засольщиками. Разве ты не узнаешь его знамя, чайку с рыбешкой в клюве? — Узнать-то узнал. — Узнал. проворчал Клещ, сворачивая пергамент. «Да только плакун всегда рисует к а м б а л у а тут какой-то озерный карась. А посему я тебе добрый человек, вот что скажу. Клеять на ночь у меня, понятно, найдется. А вот в город т у ж н я б е з с у д тебя мои ребятки проводят. Там разберет с честь честью. Там тебе и положную награду дадут, а с меня, ежели что, потом в ы щ у т ю т Ясно. Но стал быть ведеей отравителя своего. И старейшина, опираясь на посох, тяжеловатой походкой двинулся к выходу из корчевни. Посланник, делать нечего, пошел следом, ведя свою жертву перед собой. Парни возле двери подались в стороны, освобождая дорогу. И зря, поскольку Шамарган именно теперь решил проложить себе путь на свободу. Может, счел, что чем дальше, тем труднее будет сбежать, а, скорее всего, просто не ждал такого поворота событий и испугался, ибо действовать начал, творя вещи глупые и ненужные, такие, о которых сам должен был потом пожалеть, если не совсем уж изнеправдилось сердце, то есть так, как и свойственно людям поступать только со страху. Когда отступает прочь хладнокровный рассудок, и любое деяние предстает просто необходимым, если, кажется, будто оно способно помочь. Мутно, алые и окутанные дымной пеленой страха, пламена намерений Шамаргана выстрелили так ярко, что волкодав про себя успел мимолетно удивиться, как же их проморгали все прочие посетители. Парень вывернулся у мнимого охотника на беглых злодеев одним ловким движением, выхватил откуда-то из рукава широкий нож без рукоятки и пырнул старейшину клеща прямо в живот. То есть сам он немало не сомневался, что в самом деле пырнул, потому что в такие мгновения человек склонен видеть свои действия уже довершенными. хотя в действительности они успели сбыться хорошо, если наполовину. Надо думать, стремительно е воображение успело нарисовать шамаргану ярко брызнувшую кровь и возникающие на лице клеща изумления, смешанные с горькой детской обидой. Но люди, мимо которых его в это время вели, увидели совершенно иное. Спустя время они рассказывали и божились. И, бывало, лезли в драку с теми, кто не желал верить сказанному, хотя бы и сказанному с призыванием самых высших свидетелей. Но кто уже в здравом рассудке сразу поверит, будто молчаливый чужеземец, невозмутимо кормивший из блюдечка ручную летучую мышь, внезапно наклонился из-за стола, и его движение рассказчики припоминали как «медленное». и преспокойно вынул острый ножик у Шамаргана из кулака. А Шамарган при этом полетел кувырком, словно ему десять подножек разом подставили, шипник, кстати, подвернувшуюся скамью, и к у б р е м укатился за дверь с треском распахнувшуюся от удара. Но это позже, позже, когда все утихнет. и жгучие события начнут притворяться в обычную побосенку из тех, которых десять дюжин можно услышать в любом постоялом дворе. А пока мест... — Держи вора! — завопил лже-посланник, сообразивший, что надо удирать вас след за дружком, пока не сделалось безнадежно поздно. Метнулся, сыпанув мелкой пылью бурый плащ, лицедей во все лопатки кинулся наружу. Половина посетителей харчевни сорвалась помогать ему в ловле, и с ними оба парня, приведенные клещом. — Лучше бы ты... — мысленно вздохнул волкодав. — Одного мордаша с собой захватил. б о л ь ш у проку дождались бы. Он так и не поднялся из-за стола, за которым сидел, и мышь ни с кем не лез воевать. Спрыгнул ему на плечо... и принялся вылизывать крыло, рассеченное розовым шрамом. Только блестел на столе передвенном широкий нож, вынутый из руки несостоявшегося убийцы. Некоторое время старейшина взирал на этот нож, пребывая в потрясенном оцепенении. Что вызвало это оцепенение, уж не рано ли, которую он, тертый калач, успел ощутить, еще не получив? Волкодав не понаслышке, знал, как и д е т с е б е человек, принявший внезапную рану в живот. Вот Клейч дерзнул опустить глаза к собственному телу. Нарядное вышитое одеяние из тонкого войлока, чем-то напоминавшее сальвенскую свиту, не было ни порвано, ни надрезано. Еще несколько мгновений старейшина провел в неподвижной задумчивости, а потом сделал единственно правильный вывод. который, по мнению Волкодава, очень легко было предугадать. — Ты! — узловатый палец изобличающе нацелился в грудь венну, а широкое лицо клеща начала заливать багровая краска. — Заодно с ним! — сговорился. — Эх, не хотел же я тебя в ворота пускать! — Не с ним, а с ними! — мысленно поправил старейшина Волкодав, но вслух ничего не сказал. Люди, остававшиеся в харчевне, между тем сообразили, что на их долю, оказывается, тоже осталось кое-что занятное, и пододвинулись ближе, чтобы уж теперь не пропустить ничего. «Взять его!» — указывая на в о л к а д а в а рявкнул к л е щ Двое или трое мужчин далеко не слабаки с виду качнулись, было вперед. в о л к а д а в не двинулся с места, не стал вскакивать со скамьи. не расправил плечи, даже не обвел взглядом, двинувшихся к нему. Однако те почему-то смутились, один за другим и остановились, сделав кто шаг, кто вовсе полшага. Когда человек исполняется светлого вдохновения битвы, совсем не обязательно встречаться с ним глазами, чтобы это понять. м ы ш смотрел на них презрительным недоумением, «Тоже, мол, выискались!» Потом зверек выплюнул попавшую в рот шерсть и вновь принялся ухаживать за болевшим когда-то крылом. А волкодав негромко поинтересовался. «С твоим псом я тоже сговаривался, почтенный!»